Б. Каббала и гностицизм. Как каббалистическая философия, так и гностическая теология имели своим предметом те же самые представления, которые мы встречаем у Филона. Первым... является также и для них с у щ а е а б с т р а к т н о е н е п о з н а н н о е не и м е ю щ а е имени, а вторым раскрытие конкретное, то, что в порядке э м о н а ц и и выступает позднее. Но отчасти мы находим в этих учениях также и возвращение к единству. Это возвращение – мы встречаем преимущественно у христианских философов, и оно принимается ими как нечто третье, являющееся делом логоса. Так, например, у Филона мудрость, учитель, первосвященник есть то, что в созерцании Бога приводит третье обратно к первому. Первое. к а б а л и с т и ч е с к а я философия. Каббалой называется сокровенная мудрость евреев, к которой, однако, примешалось много мутных представлений, и точно так же в рассказах о происхождении каббалистических учений есть много вымышленного. Говорят, что она содержится в двух книгах «Виецира» сотворение и «Зогар» блеск. Иециру, главную из этих двух книг, приписываемую некоему Рави Акиба, собирается издать в более полном виде живущий во Франкфурте господин фон Майер. В этой книге Есть некоторые довольно интересные всеобщие основные определения, и эта лучшая ее часть представляет с о б о ю идеи, которые частью восходят к Филону, но они получили здесь больше характер представлений, обращающихся к воображению, и часто впадают в фантастику». Эта книга, несомненно, не такого древнего происхождения, как это уверяют поклонники Кабалы. Они именно рассказывают, что эта небесная книга была дана Адаму, чтобы она служила ему утешением после его грехопадения. Она представляет собою смесь астрономии, магии, медицины Пророчеств. Прослеженные р о ч е т в п р о с исторические нити показывают, что этой книгой пользовались в Египте. Акиба жил вскоре после разрушения Иерусалима и участвовал в бунте евреев против Адриана, в продолжении которого они собрали армию в 200 тысяч человек. чтобы отстаивать дело Бар-Кохбы как м е щ и Но восстание было подавлено, и с Рави живьем содрали кожу. Вторая книга, по уверению поклонников Кабалы, имела своим автором ученика Рави в Акибай Симона Бен-Йохайи, которого называли Великим Светочем, Искрой Моисея. Обе книги переведены в 1 7 i i веке на латинский язык. Израилит, обладавший спекулятивным умом, Равви Авраам Коген Ирира написал также книгу под названием «Врата неба». Эта книга более поздняя. Она написана в XV веке, и в ней уже имеются ссылки на арабов и з х о л а с т и к о в Таковы источники высокой каббалистической мудрости. До появления каббалы мы не находим у евреев ни малейшего следа представления о Боге, как о световом существе, о его противоположности тьме и о зле, н а х о д я щ и м с я в войне со светом. Не находим никакого представления о добрых и злых ангелах, об отпадении злых ангелов от Бога, их осуждении, их пребывании в аду, о грядущем страшном суде над добрыми и злыми, о греховности плоти. Только здесь евреи впервые начинают простирать свои мысли за пределы своей действительности. Только здесь начинает им открываться мир Духа или, по крайней мере, мир Духов. так как раньше евреи заботились лишь о себе, были всецело поглощены мыслью о своем грязном повседневном существовании, гордыней и заботой о сохранении себя и своего потомства как народа. Что же касается более определенного содержания каббалы, то оно состоит в следующем. Единица признается первоначалом всех вещей, и она же есть источник, из которого происходят все числа. Подобно тому, как числовая единица сама не есть число, точно так же обстоит дело с Богом, основой всех вещей, Сенсофом, н а х о д я щ е е с я в связи с этим пониманием эманация, представляет собою действие, исходящее от этой первопричины посредством ограничения вышеуказанного первого бесконечного, границей Орос, которого – она является в этой единой причине с о д е р ж а т с я все и м м е н т е р в превосходной степени неформалитер формально акаузалитер причинно вторым основным моментом является адам кадмон первый человек Кетер – первовозникшее, высший венец, микрокосм, макрокосм, с которым и м а н и р о в а в ш и й мир находится в связи как истечении света. Посредством дальнейшего истечения возникли затем другие сферы или круги мира, и эта имманация представлена в Каббале – как потоки света. Прежде всего возникают 10 т а к и х истечений. Сефироты, образующие чистый мир Ацелут, существующий внутри себя, не подверженный никаким изменениям. Вторым миром является мир Берия, он изменчив. Третьим миром является оформленный мир иэцира – чистые духи, помещенные в материю, души звезд, то есть дальнейшие развлечения, к которым переходит этот смутный способ философствования. Четвертым, в порядке последовательности, появляется сделанный мир – «Мир Асия» — он самый низкий, «Мир произрастания и ощущения».